Что нужно знать о положительных качествах персонажа? Если вы, как автор, хотите реалистично описать личность персонажа, важно понять, что способствовало возникновению его качеств, а также как эти качества проявляются в настоящем. Далее несколько разделов, которые стоит изучить, чтобы показать читателям индивидуальность вашего персонажа. Поведение и взгляды Как только вы определите положительные качества главного героя, станет проще предугадать его поведение в разных ситуациях, особенно в неожиданных. Именно в такие моменты реакция следует мгновенно. Например, три персонажа, которые только что узнали о выигрыше в лотерею, отреагируют по-разному, в зависимости от свойственных им черт. Восторженный персонаж может начать визжать, прыгать и вовлекать окружающих в празднование победы. Тот, кто по натуре осторожен, возможно, выразит недоверие, сначала проверит информацию и только после этого робко порадуется. Персонаж, умеющий благодарить, может расплакаться и выразит признательность тем, кто вручает ему выигрыш. Любопытно, что персонажи, как и реальные люди, в одинаковых ситуациях отреагируют по-разному. Даже те, кто обладает одним и тем же качеством, будут вести себя по-разному, в зависимости от сочетания свойственных им черт характера. Предположим, все три победителя лотереи имеют одно общее качество — возбудимость. Первый персонаж, которому также свойственна щедрость, может пообещать раздать деньги еще до того, как заберет выигрыш. Возбудимый, но грубоватый персонаж будет радостно выкрикивать непристойности и забрызгает всех пивом. Третий счастливчик, которому помимо возбудимости свойственна лицемерие, может объявить о намерении рассчитаться с долгами, хотя в действительности не собирается этого делать. Вариантов того, как человек поведет себя в этой ситуации, бесконечное множество. Вот почему для каждого качества мы перечислили столько возможных вариантов поведения и их проявления. Это поможет продумать то, как будет реагировать ваш персонаж. Мысли. Важно помнить, персонажи не всегда честны с собой и с окружающими. Например, ваш герой может вести себя послушно, потому что считает, что так правильно, или потому что окружен людьми, которые ценят эту черту, но на самом деле он может скрывать бунтарскую натуру, внешне соблюдать правила, но внутри возмущаться, когда ему указывают, что делать. Мысли не такие яркие, как поступки, но они замечательны тем, что помогают раскрыть истинную натуру человека. Если вы хотите показать настоящее лицо вашего героя, вы должны знать, о чем он думает и как его мысли контрастируют с поведением и поступками. Эмоциональный диапазон. Эмоциональный диапазон персонажа демонстрирует его качество и влияет на то, как он реагирует. Герой ведет себя демонстративно или сдержанно? Меняет ли он поведение в зависимости от окружения? Скрывает ли он какие-то эмоции? Большинству людей не нравится демонстрировать все свои чувства. Страстно увлеченный персонаж, жаждущий признания, может скрывать эмоции, стараясь слиться с окружением. Жизнерадостному персонажу будет неловко выражать негативные чувства, разрушая репутацию всегда благодушно настроенного человека. Зная эмоциональный диапазон персонажа, вы сможете достоверно передать его чувства. Отрицательная сторона Важно помнить, даже у исключительно положительных качеств есть отрицательная сторона. Верный персонаж предан своим друзьям, но из-за этой преданности он может поддержать того, чьи мотивы или действия сомнительны. Верность способна вынудить персонажа перейти границы и солгать ради блага другого или выразить согласие в ситуации, с которой он не согласен. Большинство качеств нельзя назвать исключительно положительными, зачастую они обладают отрицательной стороной. Воспользуйтесь этим, чтобы сделать личность персонажа более глубокой и правдивой для читателей.